Книга «Основания метафизики нравов», продолжение первого раздела, переход от обыденного нравственного разумного познания к философскому. Поступок под стать другим склонностям, например, склонности к почести, которая, если, к счастью, наталкивается на то, что действительно общеполезно и сообразно с долгом, стало быть подчетно, заслуживает похвалы и поощрения, но никак не высокой оценки. Ведь у Максимы отсутствует нравственное содержание, а именно, совершать такие поступки не по склонности, а по долгу. Предположим, что настроение такого человека-любца заволоклось собственным горем, которое гасит всякое участие к судьбе других, что он все еще имеет возможность помочь другим нуждающимся, но чужая беда его не трогает, так как он достаточно занят своей собственной. И вот, когда никакая склонность его уже больше к тому не побуждает, он вырывается из этой мертвящей бесчувственности и совершает поступок без всякой склонности, исключительно по долгу. Вот тогда только этот поступок приобретает настоящую моральную ценность. Более того, если бы природа... вложила в сердце какого-нибудь человека мало симпатии. Если бы он, в общем-то, честный человек, обладал холодным темпераментом и был равнодушен к страданиям других, может быть, потому что, будучи наделен особым даром терпения и выдержки по отношению к своим собственным страданиям, он предполагает или даже требует того же от всякого другого. Если бы природа не сделала такого человека, который вовсе не самое худшее ее произведение, собственно говоря, человека то неужели он не нашел бы в себе еще источник для того, чтобы самому себе придать гораздо более высокую ценность, чем та, какой может быть ценность благонравного темперамента? Несомненно, нашел бы. Именно с благодеяния не по склонности, а по долгу, и начинается моральная и несравненно высшая ценность характера. Обеспечить собственное счастье есть долг, по крайней мере косвенно, так как недовольство своим положением при массе забот и неудовлетворенных потребностей могло бы легко сделаться большим искушением нарушить долг. Но не обращая здесь внимания на долг, все люди уже сами собой имеют сильнейшее и глубочайшее стремление к счастью, так как именно в этой идее все склонности объединяются. Но только это предписание стремится к счастью обычно таково, что оно наносит большой ущерб некоторым склонностям, и, тем не менее, человек не может составить себе никакого определенного и верного понятия о суммарном удовлетворении именуемом счастьем. Поэтому нечего удивляться, что одна определенная склонность в отношении того, что она обещает, и того времени, в какое она может быть удовлетворена – в состоянии перевесить неопределенную идею, и человек, например, подагрик, выбирает еду, какая ему по вкусу, и страдания, какое он может вытерпеть, так как он, по своему расчету, здесь, по крайней мере, не лишил себя наслаждения настоящим моментом ради, быть может, напрасных ожиданий счастья, которое как будто заключается в здоровье. Но и в этом случае, если общая склонность к счастью не определила воли этого человека, если здоровье для него, по крайней мере, не вошло с такой необходимостью в этот расчет, то и здесь, как и во всех других случаях, остается еще некоторый закон, а именно содействовать своему счастью не по склонности, а по долгу. И только тогда поведение человека имеет собственно моральную ценность. Так, без сомнения, следует понимать и места из Священного Писания, где предписывается, как заповедь, любить своего ближнего, даже нашего врага. Примечание. Например, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Конец примечания. Страница 234. «Ведь любовь, как склонность, не может быть предписана, как заповедь». Но благодеяние из долга самого по себе, хотя бы к тому не побуждала никакая склонности, и даже противостояло естественное и неодолимое отвращение, есть практическое, а не патологическое, смотри примечание, любовь, которая коренится в воле, а не вовлечении чувства, в принципах действия, а не в трогательной участливости. Только она и может быть предписана как заповедь». Примечание. Патологическое, от греческого патос, чувство, страсть, означает у Канта, проистекающая из чувственной природы человека, а не то, что связано с патологией, как страданием, болезнью. Конец примечания. Второе положение следующее. Поступок по долгу имеет свою моральную ценность не в той цели, которая может быть посредством него достигнута, а в той максиме. согласно которой решено было его совершить. Эта ценность зависит, следовательно, не от действительности объекта поступка, а только от принципа воления, согласно которому поступок был совершен безотносительно ко всем объектам способности и желания. Что намерение, которые мы можем иметь при совершении поступков и их влияние как цели и мотива воли, не могут придать поступкам никакой безусловной и моральной ценности, ясно из предыдущего. В чем же таким образом может заключаться эта ценность, если она не должна состоять воли относительно результата, на какой она надеется? Эта ценность может заключаться только в принципе воли, безотносительно к тем целям, какие могут быть достигнуты посредством такого поступка. Ведь воля стоит как бы на распутье. между своим априорным принципом, который формален, и своим апостериорным побудительным стимулом, который материален. И так как она должна быть все же чем-нибудь определена, то если поступок совершается подолгу, ее должен определить формальный принцип валения вообще, ибо всякий материальный принцип у нее отнят. Третье положение, как вывод из обоих предыдущих, я бы выразил следующим образом. Долг есть необходимость поступка из уважения к закону. К объекту, как следствие моего предполагаемого поступка, я хотя и могу иметь склонность, но никогда не могу чувствовать уважение именно потому, что он только следствие, а не деятельность воли. Точно так же я не могу питать уважение к склонности вообще, все равно. Будет ли она моей склонностью или склонностью другого? Самое большее, что я могу, — это в первом случае ее одобрять, во втором иногда даже любить, то есть рассматривать ее как благоприятствующую моей собственной выгоде. Лишь то, что связано с моей волей только как основание, а не как следствие, что не служит моей склонности, а перевешивает ее, совершенно исключает, по крайней мере, склонность из расчета при выборе. Стало быть, только закон сам по себе может быть предметом уважения и тем самым заповедью. Итак, поступок по долгу должен совершенно устранить влияние склонности и вместе с ней всякий предмет воли. Следовательно, остается только одно, что могло бы определить волю. Объективно закон, а субъективно чистое уважение – к этому практическому закону. Стало быть, максима, смотри, подстроченное примечание, следовать такому закону даже в ущерб всем моим склонностям. Примечание. Максима есть субъективный принцип валения. Объективный принцип, то есть такой, который служил бы всем разумным существам, практическим принципам, также и субъективно, если бы разум имел полную власть над способностью желания, Есть практический закон. Конец примечания. Страница 235. Таким образом, моральная ценность поступка заключается не в результате, который от него ожидается, также и не в каком-нибудь принципе поступка, который нуждается в заимствовании своей побудительной причины от этого ожидаемого результата. Ведь ко всем этим результатам собственно приятному состоянию и даже способствованию чужому счастью могли бы привести и другие причины. И для этого следовательно не требовалось воли разумного существа, а ведь в ней одной можно найти высшее и безусловное благо. Поэтому только представление о законе самом по себе, которое имеется, конечно, только у разумного существа, поскольку это представление, а не ожидаемый результат, есть определяющее основание воли, может составлять то столь предпочтительное благо, которое мы называем нравственным и которое имеется уже в самой личности, поступающей согласно этому представлению, а не ожидается еще только от результата. Подстрочное примечание. Меня могут, пожалуй, упрекнуть в том, что я, прикрываюсь словом уважения. Только ищу прибежище в неясном чувстве, вместо того, чтобы дать четкое объяснение по этому вопросу, пользуясь каким-нибудь понятием разума. Но хотя уважение и есть чувство, оно, тем не менее, чувство, не вызванное каким-то влиянием, а самостоятельно произведенное понятием разума. Поэтому оно специфически отличается от всех чувств первого рода, которые можно свести к склонности или страху. Когда я познаю нечто непосредственно как закон для себя, я познаю с уважением, которое означает лишь сознание того, что моя воля подчинена закону без посредства других влияний на мои чувства. Непосредственное определение воли законом и сознание этого определения называется уважением. Так что уважение рассматривается как действие закона на субъект, а не как причина этого закона. Собственно говоря, уважение есть представление о ценности, которое наносит ущерб моему себелюбию. Следовательно, это есть нечто такое, что не может рассматриваться ни как предмет склонности, ни как предмет страха, хотя оно имеет нечто аналогичное с тем и с другим. Предмет уважения есть таким образом только закон, и при том закон, который мы налагаем на самих себя, и, тем не менее, как необходимый сам по себе. Как закону мы подчиняемся ему, не спрашивая у себелюбия. Как возложенный на нас, нами, самими этот закон, есть, однако, следствие нашей воли. В первом отношении он имеет аналогию со страхом, во втором — со склонностью. Все уважение к личности есть в сущности, только уважение к закону, честности и так далее пример которого — Нам дает эта личность. Так как развитие своих талантов мы также считаем долгом, то в талантливой личности мы усматриваем как бы пример закона, уподобиться в этом ей посредством упражнения, и это составляет наше уважение. Весь так называемый моральный интерес состоит исключительно в уважении к закону. Конец примечания. Однако что же это за закон, представление которым даже безотносительно к ожидаемому от него результату, должно определить волю, дабы последняя могла считаться непременной и безусловно доброй. Так как я лишил волю всех побуждений, которые для нее могли бы возникнуть из соблюдения какого-нибудь закона, то не остается ничего, кроме общей законосообразности поступков вообще, которая и должна служить воле принципом. Это значит, я всегда должен поступать только так, чтобы я также мог хотеть превращение моей максимы во всеобщий закон. Здесь одна только законосообразность вообще. Без того, чтобы полагать в основу некоторые закон, определенный к тем или иным поступкам, есть то, что служит и должно служить воле принципом, если долг, вообще не пустая фантазия и химерическое понятие. С этим согласен и обыденный человеческий разум в своих практических суждениях, и он постоянно имеет в виду упомянутый принцип. Страница 236. Пусть, например, ставится вопрос «Могу ли я, если я нахожусь в затруднительном положении, дать обещание с намерением его не сдержать?» Здесь я легко усматриваю различный смысл, какой может иметь этот вопрос – Благоразумно ли давать ложные обещания или сообразно ли это с долгом? Первое, без сомнения, часто может иметь место. Правда, я прекрасно вижу, что недостаточно еще с помощью этой увертки выбраться из затруднительного положения в данный момент, следует еще хорошенько обдумать, не могут ли из этой лжи возникнуть для меня впоследствии гораздо большие затруднения, чем те, от которых я сейчас хочу избавиться. А так как при всей мне мнимой хитрости, Не так-то легко предусмотреть последствия, чтобы раз потерянное доверие не поведило мне куда больше, чем все то зло, которого я сейчас думаю избежать, то неблагоразумнее было бы поступать согласно всеобщей максиме и вменить себе в привычку что-то обещать не иначе, как с намерением исполнить обещанное. Однако мне скоро становится ясно, что такая максима все же имеет в своей основе только боязнь последствий. Быть же правдивым по долгу – это другое дело. Это совсем не то, чтобы быть таким из боязни вредных последствий. В то же время, как в первом случае понятие «поступка само по себе уже содержит в себе закон для меня», во втором, я прежде всего должен осмотреться и взвесить, какие результаты могут для меня быть связаны с этим. В самом деле, если я отступаю от принципа «долга», то это безусловно дурно. Если же я изменяю свои максиме и благоразумие, то это иногда может оказаться для меня очень выгодно, хотя, конечно, надежнее оставаться ей верным. Однако, чтобы прийти к кратчайшим и вместе с тем верным путем к ответу на вопрос «Сообразно ли с долгом ложное обещание?», я спрашиваю самого себя. Был бы я доволен, если бы моя максима «выйти из затруднительного положения посредством ложного обещания» имела силу всеобщего закона и для меня, и для других. И мог бы я сказать самому себе, пусть каждый дает ложное обещание, если он находится в затруднительном положении, выйти из которого он не может другим способом. Поставив так вопрос, я скоро пришел бы к убеждению, что хотя я и могу желать лжи, Но вовсе не хочу общего для всех закона лгать. Ведь при наличии такого закона не было бы, собственно говоря, никакого обещания. Потому что было бы напрасно объявлять мою волю в отношении моих будущих поступков другим людям, которые этому объявлению не верят, или, если бы они необдуманно сделали это, отплатили бы мне той же монетой. Стало быть, моя максима, коль скоро бы она стала всеобщим законом, необходимо разрушило бы самое себя. Таким образом, я не нуждаюсь в какой-то глубокой проницательности, чтобы знать, как мне поступать, дабы мое валение было нравственно добрым. Не в обычном ходе вещей, не приспособленный ко всем происходящим в мире событиям, я лишь спрашиваю себя, можешь ли ты хотеть, чтобы твоя максима стала всеобщим законом? Если ты этого не можешь, то она неприемлема, и притом не из-за ожидаемого от нее вреда для тебя или других, а потому что она не годится как принцип для возможного всеобщего законодательства. Страница 237. К последнему же разум вынуждает у меня непосредственное уважение, относительно которого я, правда, сейчас еще не знаю, на чем оно основано, пусть это исследует философ, но, по крайней мере, понимая хотя бы следующее, что оно есть определение ценности, которое далеко перевешивает всю ценность того, что восхваляется склонностью, и далее, что необходимость моих поступков из чистого уважения к практическому закону есть то, что составляет долг, которому должна уступить всякая другая побудительная причина, так как он, условия самой по себе доброй воли, ценность которой выше всего остального. Так мы, наконец, добрались в моральном познании обыденного человеческого разума до его принципа, который этот разум, конечно, не мыслит себе столь отвлеченно в общей форме, но все же постоянно имеет перед глазами и применяет как руководящую нить своих суждений. Здесь было бы нетрудно показать Как он с этим компасом в руках отлично разбирался бы во всех происходящих случаях? Что хорошо и что плохо, что сообразно с долгом и что противно долгу, если только, не обучая ничему новому, обратить его внимание, как это делал Сократ, на его собственный принцип. Следовательно, для того, чтобы знать, как поступать, чтобы быть честными и добрыми, и даже мудрыми и добродетельными, мы не нуждаемся ни в какой науке и философии. Уже заранее можно было предположить, что знание того, что каждому человеку надлежит делать и, стало быть, уметь, это дело каждого, даже самого простого человека. Здесь нельзя, однако, не удивляться тому, как много преимуществ имеет в обыденном человеческом рассудке практическая способность суждения перед теоретической. В последний, если обыденный разум отважится уклониться от эмпирических законов и чувственных восприятий, Он впадает в явное непонимание и противоречие с самим собой, по меньшей мере, в хаос неизвестности, неясности и неустойчивости. В сфере же практического способность суждения только тогда и начинает показывать себя с очень выгодной стороны, когда обыденный рассудок исключает из практических законов все чувственные мотивы. Тогда он делается даже тонким. Может случиться, что он будет придирчивым к своей совести или другим притязанием в отношении того, что должно называться правильным, или же захочет для собственного наставления, искренне определить ценность поступков. И что самое главное, в последнем случае он может с точно таким же успехом питать надежду верно попасть в цель, как и философ. Он в этом случае даже надежнее философа. Ведь последний может руководствоваться тем же принципом, что и он, но может легко запутать свое суждение массой посторонних, не относящихся к делу соображений, и отклонить его от прямого пути. Не было бы поэтому предпочтительнее в делах морали довольствоваться обыденным суждением разума и, самое большее, привносить философию только для того, чтобы полнее и доступнее представить систему нравов, равно и правила ее изложить более подходящим образом для применения – но еще более для споров, но не для того, чтобы в практических целях отучать обыденный человеческий рассудок от его счастливой простоты и направлять его посредством философии на новый путь исследований и поучений. Страница 238. Невинность, конечно, прекрасная вещь, но с другой стороны, очень плохо, что ее трудно сохранить и легко совратить. Поэтому сама мудрость, который вообще-то больше состоит в образе действий, чем знаний, все же нуждается в науке не для того, чтобы у нее учиться, а для того, чтобы ввести в употребление ее предписания и закрепить его. Человек ощущает в себе самом своих потребностях и склонностях, полное удовлетворение которых он называет счастьем, сильный противовес всем велениям долга, которые разум представляет ему достойными глубокого уважения. Разум, между тем, дает свои веления, ничего, однако, при этом не обещая склонностям, дает их с неумолимостью, стало быть, как бы с пренебрежением и неуважением к столь безудержным и притом с виду столь справедливым притязаниям, которые не хотят отступать ни перед какими велениями. Отсюда возникает естественная диалектика, то есть наклонность умствовать наперекор строгим законам долга и подвергать сомнению их силу, по крайней мере, их чистоту и строгость, а также, где это только возможно, делать их более соответствующими нашим желаниям и склонностям, то есть в корне подрывать их и лишать их всякого достоинства, что в конце концов не может одобрить даже обыденный практический разум. Таким образом, не какая-нибудь потребность в спекуляции, к чему у него совершенно нет охоты, пока он довольствуется ролью простого здравого разума, а практические соображения побуждают обыденный человеческий разум выйти из своего круга и сделать шаг в сферу практической философии, чтобы получить здесь сведения и ясные указания относительно источника своего принципа и истинного назначения этого принципа в сопоставлении с максимами, которые опираются на потребности и склонности». Это должно помочь ему выйти из затруднительного положения, возникающего вследствие двусторонних притязаний, и избежать опасности лишиться всех подлинных нравственных принципов из-за двусмысленности, в которой он легко может запутаться. Таким образом, и в практическом обыденном разуме, если он культивирует себя, незаметно возникает диалектика, которая заставляет его искать помощи в философии точно так же, как это происходит с разумом в его теоретическом применении. Поэтому первый, так же как и второй, не находит успокоения ни в чем, кроме как в исчерпывающей критике нашего разума. Конец первого раздела. Страница 239. Раздел второй. Переход от популярной нравственной философии к метафизике нравов. Если мы вывели понятие долга, которым оперировали до сих пор из обычного применения нашего практического разума, то отсюда никоим образом нельзя заключать, будто мы трактовали его как понятие опыта. Как только мы обращаемся к опыту и следим за поведением людей, мы встречаемся с частыми и, как мы сами признаем, справедливыми сетованиями, что нельзя даже привести никаких достоверных примеров готовности, смотри примечание, совершать поступки из чистого долга. Примечание. Мы переводим здесь как готовность термин газинк, который означает образ мысли, душевный настрой, то, что в современной психологии называется установкой. В предыдущем издании этот термин переводился как убеждение. Но такой перевод не всегда стилистически оправдан. Конец примечания. Что хотя нечто и может произойти сообразно с тем, что вели долг, тем не менее все еще остается сомнение, произошло ли это действительно из долга и имеет ли оно, стало быть, моральную ценность. Поэтому во все времена были философы, которые решительно отрицали действительность такой готовности в человеческих поступках, и все приписывали более или менее утонченному себелюбию. Однако это не вызывало у них сомнений в самом понятии нравственности. Скорее, они с искренним сожалением упоминали о слабости и нечистоте человеческой природы. Она, правда, достаточно благородна для того, чтобы возвести в правило для себя столь достойную уважения идею, но в то же время слишком слаба, чтобы ей следовать. А разумом который должен был бы служить ей законодательством, она пользуется только для того, чтобы удовлетворить интересы склонностей или каждой в отдельности, или, самое большее, в их максимальном согласии между собой. На самом деле, совершенно невозможно из опыта привести с полной достоверностью хотя бы один случай, где Максима, вообще-то сообразного с долгом поступка, покоилась бы исключительно на моральных основаниях, и на представление о своем долге. Правда, иногда может случиться, что при самом жестком испытании самих себя мы не находим ничего, что, помимо морального основания долга, могло бы оказаться достаточно сильным, чтобы побудить к тому или другому хорошему поступку и столь большой самоотверженности. Однако отсюда никак нельзя с уверенностью заключить что действительно никакое тайное побуждение себелюбия, только под обманчивым видом той идеи, не было настоящей определяющей причиной воли. Мы же вместо нее охотно льстим себя ложно присвоенными более благородными побудительными причинами, а на самом деле даже самым тщательным исследованием никогда не можем полностью раскрыть тайные мотивы, так как когда речь идет о моральной ценности, то суть дела не в поступках, которые мы видим, а во внутренних принципах их, которых мы не видим. Страница 240. Тем, кто осмеивает всякую нравственность просто как иллюзию человеческого воображения, которая благодаря самомнению превосходит само себя, нельзя оказать больше услуги, как согласиться с ними, что понятие долга, так же, как и все другие понятия, как это люди из удобства охотно себе внушают, должны быть выведены только из опыта. Этим признанием мы приготовили бы им верный триумф. Из человеколюбия я бы согласился, пожалуй, с тем, что большинство наших поступков сообразно с долгом. Но стоит только ближе присмотреться к помыслам и желаниям людей, как мы всюду натолкнемся на их дорогое им «я», которое всегда бросается в глаза. Именно на нем и основываются их намерения – а вовсе не на строгом велении долга, который не раз потребовало бы самоотречения. Да и не нужно быть врагом добродетели, а просто хладнокровным наблюдателем, не принимающим страстного желания добра тотчас за его действительность, чтобы, в особенности с увлечением жизненного опыта и развитием способности суждения, которое под влиянием опыта становится отчасти более умудрённой, отчасти более изощрённой в наблюдательности, в какие-то моменты сомневаться в том, есть ли действительно в мире истинная добродетель. И тут уже ничто не может предотвратить полного отречения от наших идей долга и сохранить душе заслуженное уважение к его закону, кроме ясного убеждения, что если даже никогда и не было поступков, которые возникали бы из таких чистых источников, то ведь здесь вовсе нет и речи о том, происходит или нет то или другое, Разум себе самому и, независимо от всех явлений, предписывает то, что должно происходить. Стало быть, поступки, примеры которых, может быть, до сих пор и не дал мир, и возможности которых очень сомневался бы даже тот, кто все основывает на опыте, тем не менее неумолимо предписываются разумом. Можно, например, требовать от каждого человека полной искренности в дружбе, хотя, быть может, до сих пор не было ни одного чистосердечного друга, потому что этот долг, как долг вообще заключается, до всякого опыта, в идее разума, определяющего волю априорными основаниями. Прибавим к этому, что если только не хотят оспаривать у понятия нравственности всю его истинность и отношение к какому-нибудь возможному объекту, то нельзя отрицать, что значение нравственного закона до такой степени обширно, что он имеет силу не только для людей, но и для всех разумных существ вообще, не только при случайных обстоятельствах и в исключительных случаях, а, безусловно, необходимо. Тогда станет ясным, что никакой опыт не может дать повода к выводу даже о возможности таких аподектических законов. В самом деле, по какому же праву можем мы к тому, что, быть может, иметь силу только при случайных условиях человечества, Смотри примечание. Внушить беспредельное уважение как всеобщему предписанию для всякой разумной природы, и каким образом законы, определенные нашей воли могли бы приниматься за законы определения воли разумного существа вообще, и только как таковые считаться законом и для нашей воли, если бы они были только эмпирическими и не брали свое начало совершенно априори в чистом, но практическом разуме. Примечание. За неимением лучшего термина мы сохраняем прежний перевод многозначного слова «die меншайт как «человечество», хотя в современном русском языке оно потеряло то значение, которое связано с выражением специфически «человеческого в человеке». Совершенно очевидно, Кант ведет речь не о реально существующем человеческом обществе в целом, а об идее человека, о человечности, о человеческом в человеке, то есть о том, что в китайском конфуцианстве называется «жень». Humanity — человечество в моем лице и в лице всякого другого. Это именно эйдос человека, его внутренняя сущность, то, что служит основанием качественного своеобразия человека и основой его достоинства. По канту это прежде всего способность полагать всеобщие законы и следовать им. Конец примечания. Страница 241. «И нельзя было бы придумать для нравственности ничего хуже, чем если бы хотели вывести ее из примеров. Ведь о каждом приводимом мне примере нравственности следует сначала судить согласно принципам моральности. Достоин ли еще он служить первоначальным примером, то есть образцом? И такой пример никак не может предоставить в наше распоряжение само высшее понятие моральности. Даже Святой Евангелие должен быть сопоставлен с нашим идеалом нравственного совершенства, прежде чем мы признаем его таким идеалом. И он говорит о самом себе. «Что называете вы меня, которого вы видите, благим? Никто не благ, не прообраз Бога, кроме одного Бога, смотри примечание, которого вы не видите». примечания. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. От Марка, глава 10, стих 18. От Луки, глава 18, стих 19. Приведенные слова принадлежат самому Иисусу Христу. Кант одновременно открывает и скрывает то обстоятельство, что даже Сын Божий отказывается считать себя абсолютным воплощением нравственного совершенства. Конец примечания. Далее. Но откуда же у нас понятие о Боге как о высшем благе? Только из идеи нравственного совершенства, которую разум составляет априори и которую он неразрывно связывает с понятием свободной воли. Подражание вовсе не имеет места в нравственном, и примеры служат только для поощрения, то есть они устраняют сомнения относительно возможности того, что повелевает закон. Они делают наглядным то, что практическое правило выражает в более общем виде, но они никогда не могут дать нам право оставить в стороне их настоящий оригинал, находящийся в разуме, и руководствоваться примерами. Если таким образом нет никакого настоящего высшего принципа нравственности, который не должен был бы независимо от всякого опыта основываться только на чистом разуме, то, я думаю, не надо и спрашивать, хорошо ли излагать в общем виде эти понятия так, как они установлены априори вместе с принадлежащими им принципами, ежели познание должно отличаться от обыденного и получить название философского. Но в наше время такой вопрос был бы не лишним. В самом деле, если бы мы стали собирать голоса относительно того, чему следует отдать предпочтение, чистому ли, обособленному от всего эмпирического познания разума, стало быть, метафизике нравов или популярной практической философии, то мы скоро догадались бы, на чьей стороне будет перевес. Спускаться таким образом до ходячих понятий, без сомнения, очень похвально, если перед этим мы поднялись до принципов чистого разума, и получили при этом полное удовлетворение. Это значило бы сначала основать учение о нравах на метафизике, а потом уже, когда оно установлено, вести его путем популяризации в обиход. Но крайне нелепо добиваться популярности уже при первом исследовании, от которого зависит вся правильность принципов. Этот метод никогда не может... претендовать на высшей степени редкую заслугу, добиться истинной философской популярности, так как нет ничего мудреного в том, чтобы быть общепонятным, если при этом отказываешься от всякого основательного понимания. Кроме того, он порождает отвратительную смесь нахватанных отовсюду наблюдений и полупродуманных принципов, которые доставляют удовольствие пустой голове, потому что это все же нечто весьма пригодное для каждодневной болтовни. Проницательные же люди чувствуют здесь путаницу, но, не зная, что делать, недовольные отворачиваются от этого, хотя философов, прекрасно видящих этот обман, не желают слушать, если они на некоторое время отказываются от мнимой популярности, дабы только после приобретения определенного понимания иметь полное основание быть популярным. Страница 242. Стоит только взглянуть на опыты о нравственности, написанные в этом излюбленном стиле, как сталкиваешься то с особым назначением человеческой природы, иногда, впрочем, и с идеей разумной природы вообще, то с совершенством, то со счастьем. Здесь найдешь моральное чувство, там страх перед Богом, немножко отсюда, немножко оттуда, и все это в поразительном смешении. При этом даже не приходит в голову спросить, Следует ли вообще искать принципы нравственности в знании человеческой природы, которую мы можем получить только из опыта? Если же нет, если эти принципы можно найти совершенно априори, свободными от всего эмпирического, просто в чистых понятиях разума и ни в чем другом, то уж лучше решить совершенно отделить это исследование как чистую практическую мудрость или... если можно употребить название, пользующееся столь дурной славой, как метафизику. Смотри подстрочное примечание нравов, довести его для него самого до всей его полноты, а публику, которая требует популярности, уговорить подождать до окончания этого предприятия. Примечание. Можно, если угодно, подобно тому, как чистую математику отличают от прикладной, чистую логику от прикладной, точно так же отличать чистую философию нравов, метафизику, от прикладной, а именно примененной к человеческой природе. Это наименование будет сейчас же напоминать, что нравственные принципы не следует основывать на особенностях человеческой природы, они должны быть априори самостоятельны. Из них уже необходимо иметь возможность выводить практические правила как для всякой разумной природы, так, следовательно, и для человеческой конец примечания. Но такая совершенно изолированная метафизика нравов, не смешанная ни с какой антропологией, ни с какой теологией, ни с какой физикой или сверхфизикой, и еще в меньшей степени со скрытыми качествами, которые можно было бы назвать подфизическими, есть не только необходимый субстрат всего теоретического, точно определенного познания обязанностей, но и искомое величайшей важности для действительного исполнения их предписаний. В самом деле, чистое представление о долге и вообще о нравственном законе, без всякой чуждой примеси эмпирических побуждений, имеет на человеческое сердце, благодаря одному только разуму, который при этом только впервые понимает, что он может быть для самого себя также и практическим, гораздо более сильное влияние, чем все другие мотивы, смотри, Подстрочное примечание, которое можно было бы собрать с эмпирического поля, так что оно, убежденное в своем достоинстве, презирает эти последние и постепенно может сделаться их владыкой. Примечание. У меня есть письмо покойного достопочтенного Зульцера, смотри, примечание, в котором он меня спрашивает, что же может быть причиной того, что учения о добродетели, как бы убедительны они ни были для разума, имеют так мало успеха. Я опоздал с ответом, так как намерен был дать его исчерпывающим образом. Однако ответ может быть только один. Сами учителя не выяснили себе свои понятия и, желая это исправить, портят их тем, что отовсюду набирают побудительные причины к нравственно-доброму, дабы сделать лекарство достаточно сильным. Ведь при самом обыкновенном наблюдении обнаруживается, что если нам показывают честный поступок, как он был с непоколебимым духом совершен без всякого намерения извлечь какую-нибудь выгоду в этом мире или на том свете, несмотря на величайшие испытания или соблазны, то он далеко превосходит и затмевает всякий аналогичный ему поступок, на который хотя бы лишь в малейшей степени воздействовал посторонний мотив, поднимает дух и вызывает желание самому действовать также. Даже подростки ощущают это влияние, а потому обязанности никогда не следует Показывать им иначе. Примечание. Зульцер. Йоганн Георг. Годы жизни с 1720 по 1779. Немецкий философ, эстетик и педагог просветительской ориентации. Автор двухтомной всеобщей истории изящных искусств. Конец примечаний. Страница 243 Смешанное же учение о нравственности, составленное и из мотивов, основанных на чувствах и склонностях, и из понятия разума, должно сделать неустойчивым состояние души под воздействием побудительных причин, которые нельзя подвести ни под какой принцип, и которые только весьма случайно ведут к добру, а чаще всего могут привести ко злу. Из всего сказанного явствует, что все нравственные понятия имеют свое место и возникают совершенно априори в разуме, и при том в самом обыденном человеческом разуме так же, как в исключительно спекулятивном, что они не могут быть отвлечены ни от какого эмпирического и потому лишь случайного познания, что именно эта чистота их происхождения делает их достойными служить нам высшими практическими принципами, что насколько мы каждый раз привносим империю, настолько лишаем их истинного влияния, и безграничной ценности поступков, что не только величайшая необходимость в теоретических целях, когда дело идет только о спекуляции, требует, чтобы понятия и законы нравственности черпались из чистого разума и излагались во всей чистоте, и более того, чтобы был определен объем всего этого практического или чистого познания разума, то есть вся способность чистого практического разума, но что все это имеет величайшее практическое значение. Однако не следует при этом ставить принципы в зависимость от особой природы человеческого разума, как это охотно допускает, да иногда и находит необходимым спекулятивная философия. Нет, именно потому что моральные законы должны иметь силу для каждого разумного существа вообще, необходимо выводить их уже из общего понятия разумного существа вообще и таким образом излагать всю мораль, которая для своего применения к людям нуждается в антропологии, сначала независимо от нее как чистую философию, то есть как метафизику во всей полноте, что вполне возможно в этом виде совершенно обособленного познания. При этом мы прекрасно понимаем, что не обладая ею, не только совершенно напрасно пытаться точно определить для спекулятивного суждения моральное содержание долга во всем, что сообразно с долгом, но даже в обычном и практическом применении, особенно в моральном наставлении, Невозможно основать нравы на их подлинных принципах и тем самым вызывать чистые моральные убеждения и прививать умам стремление к высшему благу в мире. Однако, чтобы в этой работе подняться по естественным ступеням не просто от обыденного нравственного суждения, которое здесь достойно большого уважения к философскому, как это было раньше, А от популярной философии, не идущей дальше того, до чего она может ощупью дойти посредством примеров, к метафизике, которая уже больше не дает себя сдерживать ничем эмпирическим, и которая, имея своей задачей определить всю сумму относящегося сюда познания разума, доходит, во всяком случае, до идей, где нас покидают даже примеры, Мы должны проследить и ясно представить практическую способность разума, начиная с ее общих определяющих правил и кончая тем пунктом, где из нее возникает понятие «долга». Страница 244. Каждая вещь в природе действует по законам. Только разумное существо имеет волю или способность поступать согласно представлению о законах, то есть согласно принципам. Так как для выведения поступков из законов требуется разум, то воле есть не что иное, как практический разум. Если разум непременно определяет волю, то поступки такого существа, признаваемые за объективно необходимые, необходимы также и субъективно. То есть воля есть способность выбирать только то, что разум, независимо от склонности, признает практически необходимым, то есть добрым. Если же разум... Сам по себе недостаточно определяет волю. Если воля подчинена еще и субъективным условиям, некоторым мотивам, которые не всегда согласуются с объективными, одним словом, если воля сама по себе не полностью сообразуется с разумом, как это действительно имеет место у людей, то поступки, объективно признаваемые за необходимые, субъективно случайны. И определение такой воли сообразно с объективными законами есть принуждение. То есть, хотя отношение объективных законов к не вполне доброй воле представляется как определение воли разумного существа основаниями разума, но эта воля по своей природе послушна им не с необходимостью. Представление об объективном принципе, поскольку он принудителен для воли, Называется велением разума, а формула веления называется императивом. Все императивы выражены через долженствование, и этим показывают отношение объективного закона разума к такой воле, которая по своему субъективному характеру не определяется этим с необходимостью, принуждения. Они говорят, что делать нечто или не делать этого хорошо, Но они говорят это такой воле, которая не всегда делает нечто, потому что ей дают представление о том, что делать это хорошо. Но практически хорошо то, что определяет волю посредством представлений разума, стало быть, не из субъективных причин, а объективно, то есть из оснований, значимых для всякого разумного существа как такового. В этом состоит отличие практически хорошего от приятного. Приятным мы называем то, что имеет влияние на волю только посредством ощущения из числа субъективных причин, значимых только для того или иного из чувств данного человека, но не как принцип разума, имеющий силу для каждого. Подстрочное примечание. Зависимость способности желания от ощущений называется склонностью, и склонность, следовательно, всегда указывает на потребность. Зависимость же случайно определяемой воли от принципов разума называется интересом. Интерес имеет место, следовательно, только при зависимой воле, которая не всегда сама собой сообразна с разумом. Для божественной воли немыслим никакой интерес, но и человеческая воля может усматривать в чем-нибудь интерес и, несмотря на это, не поступать из интереса. Первое означает «практический интерес к поступку». Второе – патологический интерес к объекту поступка. Первое – показывает лишь зависимость воли от принципов разума самих по себе. Второе – зависимость ее от принципов его в пользу склонности, когда разум дает только практическое правило, как удовлетворить потребность склонности. В первом случае меня интересует поступок. Во втором – объект поступка, поскольку этот объект мне неприятен. В первом разделе мы видели, что при поступке по долгу должен приниматься во внимание не интерес к предмету, а только интерес к самому поступку и его принципу в разуме, закону. Конец примечания. Совершенно добрая воля, таким образом, также подчинялась бы объективным законам добра, но на этом основании нельзя было бы представить ее как принужденную к законосообразным поступкам, так как сама собой, по своему субъективному характеру, она может быть определена только представлением о добре. Страница 245. Поэтому для божественной и вообще святой воли нет никаких императивов. Долженствование здесь не на своем месте, так как воление, само собой, необходимо согласно законам. Поэтому императивы — суть только формулы для выражения отношения объективных законов валения вообще к субъективному несовершенству воли того или другого разумного существа, например, воли человека. Все императивы далее повелевают или гипотетически, или категорически. Первые представляют практическую необходимость возможного поступка как средство к чему-то другому, чего желают. или же, возможно, что желают, достигнуть. Категорическим императивом был бы такой, который представлял бы какой-то поступок, как объективно необходимый сам по себе, без безотносительно какой-либо другой цели. Так как каждый практический закон представляет возможный поступок как хороший и поэтому необходимый для субъекта, практически определяемого разумом, то все императивы, суть формулы определения поступка, который необходим согласно принципу воли в каком-либо отношении доброй. Если же поступок хорош только для чего-то другого, как средство, то мы имеем дело с гипотетическим императивом. Если он представляется как хороший сам по себе, стало быть, как необходимый для воли, которая сама по себе сообразна с разумом как принципом ее, то императив категорический. Императив говорит таким образом, какой возможный с моей стороны поступок был бы хорошим, и представляет практическое правило по отношению к такой воле, которая не совершает непременно поступка только потому, что он хорош, так как отчасти субъект не всегда знает, что поступок хорош. Отчасти же, если бы он это и знал, его максимы все же могли бы противоречить объективным принципам практического разума. Гипотетический императив, следовательно, говорит лишь что поступок хорош для какой-нибудь возможной или действительной цели. В первом случае он проблематически практический, а во втором – асситорический практический принцип. Категорический императив, который признает поступок сам по себе без безотносительно какому-то намерению, то есть и без какой-либо другой цели, объективно необходимым, имеет силу аподиктически практического принципа. То, что исполнимо силами какого-либо разумного существа, можно мыслить себе и как возможную цель для какой-нибудь воли. И поэтому, поскольку поступок представляется необходимым для того, чтобы достигнуть какой-то вызываемой этим возможной цели, принципов поступка на самом деле бесконечно много. Все науки имеют некую практическую часть, состоящую из указаний, что какая-нибудь цель для нас возможна, и из императивов, как она может быть достигнута. Такие императивы поэтому могут вообще называться императивами умения. Разумна ли и хороша ли цель, об этом здесь и речи нет. Речь идет лишь о том, что необходимо делать, чтобы ее достигнуть. Предписание для врача, чтобы основательно вылечить пациента, и для отравителя, чтобы наверняка его убить, равноценны, Постольку, поскольку каждая из них служит для того, чтобы полностью осуществить поставленную цель.